Серое же запачканное платье всего пригоднее в этом случае еще и потому, что малоприметно издали. Притом как обувь, так и одежда пачкались и рвались на подобных охотах без конца. Заметив, где сидит утиное стадо, к которому обыкновенно прилетают все новые и новые кучи тех же уток, идешь, бывало, туда, и, приблизившись на несколько сот шагов, начинаешь подкрадываться, сначала согнувшись, а потом ползком из-за тростника, если приходится ползти по чистому льду, поверхность которого от действия пыли и солнца здесь обыкновенно наздреватая, то рукам и в особенности коленям достается немало. В ветреную погоду подход всего лучше, ибо шелест тростника мешает уткам услышать шорох охотника. Впрочем, занятые едой утиные стаи вообще мало осторожны. В течение нескольких дней мы изучили излюбленные места этих стай, как равно и подходы к ним, так что действовали наверняка. Кроме того, у нас устроены были засадки, в них убивалось сравнительно немного, да и сидеть там скука одолевала, в особенности, когда над головой беспрестанно пролетают утки. Последние обыкновенно снуют во всех направлениях над тростниками лобнора и отчасти напоминают издали летние раи комаров на наших болотах. Присутствие большого утиного стада слышится за несколько сот шагов по глухому бормотанию, а поближе — по щекотанию клювов и шлепанию самих птиц в грязи. Подобравшись к такому стаду шагов на сотню, или около того, украдкой посмотришь сквозь тростники и сообразишь, отсюда ли стрелять, или можно подкрасться поближе, в последнем случае ползешь дальше еще осторожнее. Сердце замирает от опасения как бы птицы не улетели, но они по-прежнему спокойно шлепают в грязи, пощипывая солянки. Вот, наконец, достаи не больше 60-70 шагов, нужно стрелять отсюда. Опять осторожно посмотришь, где птицы сидят кучнее, и, наконец, ползешь, Посылаешь один выстрел в сидячих, а другой в поднявшееся с шумом бури стадо, с убитыми и ранеными, часть которых удастся изловить, добыча обыкновенно бывает от 8 до 14 уток. Однажды, впрочем, двойным выстрелом я убил 18 шилохвостей. Притом многие, даже тяжело раненные, из горяча разлетаются в стороны и достаются орлам или воронам. Последние нередко следят издали за стрелком. Таскать с собой убитую кучу уток тяжело и неудобно. поэтому спрячешь их поблизости в тростник на замеченном месте, а сам отправляешься дальше к новым стаям, где повторяется то же самое. Выстрелы мало пугают утиные стада, они только перелетают с места на место. Одиночек и даже небольшие кучки не стреляешь, жадничая на добычу. Но вообще при стрельбе даже в большие кучи и на расстоянии не слишком далеком убивается все-таки меньше, чем можно ожидать, ибо... Туловище каждой утки обыкновенно спрятано в грязи или солянках, так что дробь бьет главным образом по шеям и головам. Взлетевшее же стадо всегда не так густо, как сидящие на земле. Здесь иногда значительная площадь до того бывает покрыта утками, что в буквальном смысле негде ткнуть пальцем. Если такая стая сидит на чистом льду, то близко к ней подкрасться невозможно. Тогда пускаешь два заряда с самой крупной дроби шагов на полтораста, даже далее – Иногда случалось убивать на таком расстоянии от трех до пяти экземпляров гораздо труднее достаются гуси. Хотя их также очень много на лобноре, но эти осторожные птицы не лезут так легко под выстрелы, как глупые утки. Обыкновенно гуси садятся на более просторных частинах льда и подальше от тростника, так что подкрасться к ним в меру хорошего выстрела удается лишь изредка. Притом, эта птица чрезвычайно крепка на рану. Гораздо чаще приходилось убивать гусей в лед, когда отправляешься, бывало, на стойку стрелять птиц по выбору для коллекции. К концу охоты, обыкновенно часов около трех пополудни или немного позднее, приходит сбивака казак с мешком и забирает добычу. Иногда же и сам на обратном пути до того обвешаешься утками, что на силу домой добредешь. Впрочем, такая бойня скоро надоедает, так что после нескольких подобных охот мы сделались довольно равнодушны к тем массам птиц, которые ежедневно можно было видеть возле нашего бивака. С другой стороны, в последний 3 февраля утиные стаи более рассыпались по талой воде, а лед днем мало держал человека, так что охота стала труднее и менее добычлива. Да, наконец, набивать через край мы, по возможности, остерегались. Однако в период волового пролета, то есть с 12 февраля по 1 марта, Нами было принесено на бивак 655 уток и 34 гуся. Весь наш отряд продовольствовался этими птицами, излишне отдавалось лобнорцам. Ловлю уток местными жителями. Эти последние добывают уток в нитиные петли, которые ставят по залитым водой солянкам, где птицы исключительно кормятся с прилета. Устройство подобной ловушки до крайности просто. Именно на данной местности к земле прикрепляют на высоте груди сидячие утки две тростничины в одну поперечную линию, оставляя в середине между их концами проход, куда ставятся петли. Эта петля привязывается к небольшому тамарисковому прутику, одним концом его крепко втыкают в почву, а другим настораживает вместе с петлей. На покормке утка, идя по земле, встречает положенные тростнички не может перелезть через них и направляется в проход, где залезает в петлю, который тотчас задергивается настороженным прутиком. Попадается птица обыкновенно своей шеей, реже, лапкой или даже за большие маховые перья. В первом случае утка бывает задавлена, при двух же других нередко отрывается и летает с ниткой на ноге. Подобных ловушек на лоб норе весной ставится множество. Ежедневно туземцы их осматривают и выбирают попавших уток. Последних ловят в течение весны обыкновенно по сотне, а прежде лавливали и по сотни на человека. Попадаются в те же петли иногда кулики, турпаны, гуси и даже бакланы. Только сильные птицы переедают нитку или прямо отрываются и улетают. На гусей ставят петли из более крепких ниток и сильным тамарисковым прутом, так чтобы пойманная птица сразу была задавлена или приведена в невозможность перекусить петлю. Много мешают подобной ловле вороны, орлы, даже кабаны, которые съедают попавшихся птиц. Кроме весны, туземцы лобнора ловят в петли на осеннем пролете, а также летом, молодых уток и гусей. Тех и других иногда откармливает к зиме, особенно хорошо привыкают серые гуси. Случается также добывать в петли экземпляры с зажившими дробовыми ранами. «Через это мы давно знали, что птицы улетают в ваши страны, и там их стреляют дробью», — говорили нам лобнорцы. Вскрытие Тарима В нынешнюю сравнительно холодную зиму и более позднюю весну, лед на Тариме и Лобноре держался значительно дольше, нежели весной 1877 года. Тогда Тарим скрылся возле деревни Абдал 4 февраля. Хотя до половины этого месяца в наступивший затем холод по реке иногда шла шуга, и даже местами вновь появлялся сплошной лед, ныне по льду Тарима, правда уже посиневшему и растрескавшемуся, можно было ходить до 20 февраля. Окончательно уничтожился этот лед только 27-го числа, также и на самом Лобноре. Весной 1877 года лед уже много растаял здесь к 20-му или к 23-му февраля. Совершенно очистилось озеро Бурей 4 марта. Между тем, в нынешнем году лобнорский лед был еще совсем почти цел в половине февраля. до да и концу этого месяца растаял большей частью лишь в заберегах и в небольших полыньях. совершенно исчез только к половине марта. Но как на Тариме, так и на Лобноре зимний лед уничтожается исключительно солнечным пригревом при пособии падающей после каждой бури на тот же лед песчаной пыли. Частички этой пыли, более нагреваясь солнцем, протаивают внутрь льда, поверхность которого становится через это наздреватой. Вследствие того же протаивания песчаной пыли внутрь льда, этот последний, На Лобноре и Тариме, сделавшись после каждой бури совершенно грязным, на своей поверхности снова становится белым, лишь только хорошо пригреет солнце, даже зимой. С другой стороны, весной лед, в особенности на Тариме, протачивается снизу водой. Та и другая причины в совместном результате делают, что перед своим разрушением лед Лобнора становится много похожим на пчелиные соты, легко разламывается и окончательно растаивает на солнце. Ледохода по Нижнему Тариму почти не бывает. Разве ничтожный, вроде шуги? После вскрытия того же Тарима вода в нем временно делается несколько мутной и немного на один фут или около того прибывает. Вероятно, от и осенней прибыли в соседних верхних частях реки. В это время Таримская вода направляется по отводным каналам и постепенно заливает высохшие или обмеревшие площади искусственных озер. Вечерняя охота на стойках С конца февраля, когда Тарим вскрылся и озера уже значительно оттаяли, прежняя наша охота-бойня прекратилась. Взамен ее мы пользовались, хотя не особенно добычливой, но весьма заманчивой охотой за утками на вечерних стойках. Лучшее место для таких стоек — промежуток среди двух или нескольких озерков, на которых утки привыкли кормиться.